Ник Перумов. Хранитель мечей. Одиночество мага. Том 2. Тьма наступает на Эвиал. Последние барьеры вот-вот рухнут. Замешано на эльфийской крови саладорское волшебство, говорящее зомби в подгорных пещерах, чудовище зминых лесов – суть его проявления. Фес, воин, маг и некромант догадывается об истинном источнике бед Эвиала и как может противостоит злу. Однако инквизиторы с упорством фанатиков винят во всем некроманта и гонят его от одной ловушки к другой. Платя высокую цену душой и кровью, Фессу удается уйти от костра, сменив огонь. А от Адафи на пламя битвы начинается сражение, меняющее судьбу мира.